В боевой рубке Кронштадта было тихо, если не считать отрывистых докладов штурманов и операторов радиолокационных установок, поступающих каждые две минуты. Четыре американских эсминца явно готовились к звездной торпедной атаке, часто практикуемому в упражнениях и редко применяемому приему. Спасения от которого по предвоенным теоретическим выкладкам не имелось. Они уже вошли в пределы д о с я г а е м о с т и универсального калибра, но приказа на открытие огня не поступало, и линейный крейсер продолжал мчаться вперед в напряженном молчании. Довернув на пол румба южнее. Кронштадт выходил на замаячившую вдали авианосную группу противника. Еще пятнадцать минут полного хода, и можно будет надежно корректировать огонь главного калибра. Единственный находящийся в готовности Б 4 катапультировать смысла не имело. Продолжительность его существования над палубой авианосца Будет исчисляться секундами. В девять о восемь эсминцы ринулись вперед, и подняв стеньговые флаги, Кронштадт открыл огонь бортовыми залпами вспомогательного и универсального калибров. По эсминцу, атаковавшему с правого борта, били все четыре бортовые башни, и скоро он скрылся. среди вздымающихся водяных столбов. Эсминец резко маневрировал, идя противоартиллерийским зигзагом, но его преимущество перед линейным крейсером в скорости было не настолько велико, и постепенно так и не выйдя на дистанцию залпа, он начал оттягиваться назад. Три эсминца с левого борта Вели себя гораздо более агрессивно. Старший артиллерийский офицер, лично управлявший огнем вспомогательного и универсального калибров левобортных батарей, пока не был приведен в действие главный, распределил цели и корректировал каждый залп первой 152-миллиметровой башни с помощью четырехметрового дальномера по эсминцу. н а х о д я щ е м у с я в наиболее опасном для линейного крейсера положении на заходе с о с т р о в о курсового угла. Зал положились хорошо, но эсминец непрерывно выходил из-под накрытий, отклоняясь на десять-пятнадцать градусов в стороны, из генерального курса не сходил. Получив доклад от четвертого артиллерийского офицера о том, что эсминец, обстреливавшийся ста миллиметровыми универсалками, поврежден и ставит дымовую завесу, старший арт офицер приказал перенести их огонь на вторую цель, а в ы с в о б о д и в ш и й с я сто пятьдесят двухмиллиметровой башне присоединиться к первой. Теперь залпы падали у бортов первого эсминца каждые семь с половиной секунд. И уклоняться ему стало гораздо труднее. Противники сближались с потрясающей быстротой, и когда флаг офицер доложил, что этот эсминец опознан как принадлежащий к типу Fletcher, то, о чем он и сам догадался, старший дал приказ на открытие огня н о с о в ы м башням главного калибра. Через мгновение последовал первый залп. Громадные водяные гейзеры. Обрушившиеся на мечущийся эсминец должны были растерзать, измять его корпус, но чёртов ф и л я д о р в а в ш и с ь до сорока восьми кабельтовых, заложил крутую циркуляцию вправо. Дальномер чётко с п р о е ц и р о в а л его низкий силуэт, развернутые торпедные трубы, серые квадратики пушек. и накрывший его в этот момент двенадцатидюймовый залп из корпуса эсминца выбросило черные ошметки металла. Носовая часть закрылась огненной вспышкой, но Флетчер не сбавил хода и снова перешел на зигзаг. Руль право на борт. не отрывая с обеинокля, от приказал м о с к а л е н к о немедленно после торпедного залпа первого эсминца стремясь развернуть Кронштадт. Флечер был опасен мощным торпедным вооружением, и два его пятитрубных торпедных аппарата могли при веерной стрельбе перекрыть очень широкий угол. Сорок шести узловая скорость корабельных торпед, плюс 29 узлов самого к р о н ш т а д т а На трезвую голову или не с перепугу и не сложишь такие цифры. Все это оставляло крейсеру лишь около четырех минут на выход из поражаемой зоны. Логичнее был поворот влево на торпеды второго эсминца. Но может быть, именно на это командир Флетчера и рассчитывал. Десятиторпедный залп – это удар ниже пояса, вполне способный прикончить даже линкор не то что крейсер. На крутой циркуляции на кренивший корпус Кронштата людей сбивало с ног, валило на палубы. Две минуты полного хода. И крейсер повернул на такой же угол влево, в ы г о д а в около мили в сторону от предположительного курса торпед американцев. в т о р о э с м и н е ц засыпаемый снарядами соток, выпустил несколько торпед кабельтовых с 555, скорее действуя на нервы, чем серьезно угрожая. Крейсер еще раз склонился вправо. На этот раз на небольшой угол. Главный калибр задробил стрельбу, сберегая снаряды для более важных целей. И Кронштадт проскочил мимо смерти. С мостика увидели бесшумно скользнувшую на приличном расстоянии и вдоль левого борта веретенообразную тень, оставляющую мгновенно вспухающую цепочку следов. Остальных торпед даже не засекли визуально, хотя гидроакустики прослушали проход нескольких слева. В 9 часов двадцать минут утра, через тридцать восемь минут после того, как Кронштадт лег на курс перехвата, его орудия открыли огонь по авианосцу противника, находившемуся в 124 д в а д т и четырех кабельтовых. На этой дистанции расход боезапаса уже оправдывался значительными шансами поразить цель. Двенадцатидюймовые п я т и х калиберные орудия Кронштадта могли бить на вдвое большее расстояние, даже по невидимой цели, но тогда их огонь с помощью радиолокации корректировать было невозможно, разве что гидросамолетом. Рядом с приземистым корпусом авианосца м а я ч и л и два крейсера и два других небольших корабля. Все соединение полным ходом отходило на юго-запад, при этом эскорт пытался ставить дым завесу. Три эсминца шли на раковинах линейного крейсера, стреляя из своих пушечек и надеясь этим обратить на себя его внимание. Четвертый безнадежно отстал. Каждые семь секунд корпус линейного крейсера вздрагивал от тяжести залпа, выбрасывая в воздух два снаряда по огромной дуге, уносившихся в сторону американских кораблей. В паузах по полному залпу давали 1 5 2 м м е т р о в ы е башни левого борта. Главный калибр. Вел огонь фугасными снарядами по приказу старшего артиллериста з а р я д ы использовались ослабленно боевые. Такое сочетание должно было давать убийственный эффект. Снаряды, падавшие под большим углом, в первую очередь поражали взлетную палубу, что сейчас было наиболее важно. Шестой залп накрыл авианосец. И встающие среди силуэтов вражеских кораблей водяные столбы вдруг разбавились, п о д н я в ш и м с я вертикально столбом черного дыма. Попадание, бывшее на такой дистанции более-менее случайным, дало четкую отправную точку для поправок к следующим залпам. Бившая осколочнофугасными вспомогательная артиллерия увеличила темп стрельбы, и это было все. Американские крейсера, непрерывно ведущие огонь, оставив свой авианосец, развернулись на Кронштадт, и стало ясно, что сейчас польется большая кровь. Три эсминца заходили сзади. Находящиеся на мостике переглянулись. Происходящее являлось чем-то средним между двумя знаменитыми сражениями начального периода войны – перехватом авианосца Глориус германскими линкорами и боем в устье Ла-Платы, когда два легких и один тяжелый крейсера англичан. истерзали адмирал граф Шпе. В принципе, класс суперкрейсеров и предназначался в первую очередь для уничтожения стандартных Вашингтонцев, но переключаться на них с такой выгодной цели, как авианосец, было в данной фазе боя явно неразумно. Примечание. Вашингтонские крейсера с характеристиками, ограничиваемыми рамками Вашингтонского договора 1921 года об ограничении морских вооружений. Конец. п р и м е ч а н и я Кронштадт продолжал нестись вперед, пытаясь максимально сблизиться с авианосцем и лишь время от времени уклоняясь от накрытий. Американцы, развив максимальный темп стрельбы, быстро шли на сближение. Их снаряды, падая вокруг корпуса советского крейсера, взрывались при ударе о воду, поднимая высокие водяные фонтаны. Близкие промахи засыпали палубу кронштата д осколками, дырявя щиты палубных зенитных установок. Несколько прямых попаданий заставили крейсер содрогнуться, но видимых последствий для его боеспособности не было. Один снаряд попал в ватерлинию под острым углом и с рекошетировал от бортовой брони. Другой взорвался внутри полубака, выбросив фонтан огня. Еще пара разорвалась в надстройках на миделе. К этому времени дистанция до Эссекса или кого-то похожего на него составляла 119 кабельтовых, минимальная с момента начала боя, и вот-вот она должна была начать увеличиваться. Линейный крейсер довернул вправо, приведя противника в сектор действия кормовой башни главного калибра, и перенеся огонь всей вспомогательной артиллерии. На крейсера и эсминцы перешел на трехорудийные залпы. Крейсера находились в восьми милях, и огонь четырех 1 5 2 м и л л и м е т р о в клевого борта на качество их стрельбы практически не отражался. Офицеры напряженно всматривались в смазанные силуэты, скользящие по поверхности океана. Но надежно опознать тип кораблей противника не удавалось. Больший по размеру имел пять башен и две дымовые трубы. Меньший палубное или казематное расположение артиллерии, возможно, он был британским, либо канадским. Старшего артиллериста беспокоил большой расход боезапаса носовых башен главного калибра без заметного результата. Авианосец. увеличивал дистанцию, зигзагами выходя из-под их накрытий, прикрываясь дымзавесами эскортных кораблей. С пожаром на нем похоже справились, и в любой момент могли поднять в воздух ударные самолеты. Истребители с корабля типа с с е к с в конец обнаглев, р о и л и с ь вокруг Кронштата, д поливая его надстройки пулеметным огнем. пользуясь тем, что прислуга зенитных автоматов шхерилась под броней, но торпедоносцев или бомбардировщиков в воздухе пока кажется не было. к этому моменту главный калибр перешел на полные боевые заряды. на ходовом мостике Беннингтона неподвижно стоял контр-адмирал Кинг, опираясь о края штурманского стола. и сжимая в правой руке бинокль, ему не был виден вражеский линкор, находясь на остром кормовом угле, он попадал в сектор обзора лишь при резких разворотах авианосца. Но адмирал и не искал его. авианосцем сейчас управлял его командир, капитан Сайкс, отлично знающий свое дело. И никакие советы ему не были нужны. Адмирал допустил ошибку, не сумев предугадать действия русских. Теперь он за это расплачивается. Впрочем, все, что было можно, он уже сделал. Эсминцы попытались задержать русского и не смогли. Слишком их было мало для дневного боя. Возможно, надо было отдать приказ о совместной атаке крейсеров и эсминцев. Это распылило бы огневые средства противника. Но теперь было уже поздно. Один из эсминцев оказался практически выведен из строя. Большая часть торпед израсходована без какой-либо пользы. Крейсера ведут бой, но для них он безнадежен, если русские, конечно, соизволят обратить на них внимание. А если не обратит конца е в и а н о с ц у и самому адмиралу тоже, и никакие тридцать три узла по справочнику его уже не спасут. По правде говоря, больше тридцати одного Беннингтон никогда и не давал, хотя и был новым кораблем. Напиханные в него сверхпроектные зенитки. Их многолюдные расчёты съели вместе с б о е запасом и неисчислимым дополнительным оборудованием все резервы скорости. Поздно теперь думать. Никто и не готовил авианосец к бою с крупным артиллерийским кораблем. Его двенадцать пятидюймовок дробина для линкора. Не то, что восьмидюймовки Саратоги в ее лучшие годы, та бы за себя хоть постоять смогла. Адмиралом овладело полное равнодушие к тому, что происходит и что сейчас произойдет. Отвернувшись от окон рубки, он ушел вглубь помещения, со вздохом усевшись стоящее там глубокое кресло. Никто не обратил даже внимания на это. В Корморой рубке наоборот велась лихорадочная деятельность. Командный состав авианосца изо всех сил боролся за его спасение. Поступающие от наблюдателей доклады о падении залпов противника немедленно анализировались, и командир отдавал приказ об очередном изменении курса. Одно полученное в начале боя попадание показало им, что может сотворить линкорс их кораблем, если подойдет чуть поближе. Громадный снаряд в дребезги разнес полетную палубу позади кормового самолетоподъемника, расшвыряв скрученные и исковерканные листы настила в разные стороны. Одного из офицеров палубной команды. перерубила пополам стальным бимсом. Несколько матросов полегло там же, срезанные веером разлетевшихся обломков. Пробив взлетную палубу, тяжелый снаряд взорвался в ангаре, забитом бешено работающими людьми. Огромный столб дыма и огня, в ы р в а в ш и й с я из недр дернувшегося корабля, поднялся высоко вверх. а затем растекся за корму, сносимый набегающим воздушным потоком. К сорок четвертому году на авианосцах флота США научились бороться с огнем. Пожар начали тушить через считанные секунды. Перепрыгивая через трупы, л а в и р у я между пылающими обломками разбитых самолетов матросы из аварийных команд раскатывали рукава бронспойтов. Сбивали пламя ручными огнетушителями. Носовой и бортовой подъемники не прекратили свою работу ни на мгновение. Пикировщики, снаряженные бронебойными бомбами, один за другим подавались на взлетную палубу и откатывались в сторону кормы. Настолько далеко, насколько позволяли вырывавшиеся из-под палубы языки пламени. Уцелевшие после взрыва в ангаре торпедоносцы спешно перетаскивали к носу, рвущиеся патроны из боезапаса горящих самолетов разлетались во все стороны, поражая технический персонал ангара. Люди надрывались, на руках вытаскивая многотонные машины из огня, не обращая внимания на мгновенно в с п у х а ю щ и е пузыри ожогов. Им нужно было только немного времени, чтобы поднять вверх последние п и к и р о в щ и к и чтобы зафиксировать носовой подъемник в поднятом положении, чтобы выпустить п и к и р о в щ и к и в воздух, чтобы поднять на палубу уцелевшую четверку торпедоносцев, которым уже подвешивали торпеды, дабы и их выпустить в воздух, усилив удар п и к и р о в щ и к о в только время. но его им никто давать не собирался. В 09:22 авианосец содрогнулся и резко накренился на левый борт. Через некоторое время, не хотя выровнявшись. Примечание. 09:22 Американская военная система обозначения времени является д в а д т и четырехчасовой. И время по ней указывается без дополнительных знаков. Конец примечания. Один снаряд накрывшего их залпа упал в трех десятках ярдов по правому борту. Два дали попадания. Один из этих двух прошил верхнюю палубу и развалил борта в корме авианосца. словно они были из картона и разорвался в воде у правой раковины. Второй угодил под острым углом в корпус на метр выше в а т е р л и н и и пробил несколько палуб и продольных переборок и взорвался глубоко внутри корабля. Попадания глухим раскатом отдались по всем помещениям Бенингтона. в главном командном посту с торпом авианосца не мигая уставился на деление кхренометра пузырек воздуха в изогнутой трубке и утяжеленная грузом стрелка сначала показали четыре градуса на правый борт затем сползли до двух и снова медленно начали переползать на деление 3. Здесь они окончательно остановились, дав пищу для размышлений группе борьбы за живучесть. Теперь для того, чтобы поднять самолеты в воздух, необходимо было с п р я м и т ь крен, перекачав часть топлива в пустые цистерны левого борта и затопив несколько небольших бортовых отсеков. Эта работа была проделана очень быстро, и уже к 09:45 командиру авианосца доложили о возможности произвести взлет самолетов. Еще через две минуты первая пара вооруженных п я т с о т ф у н т о в ы м и бронебойными бомбами Hell Diverов тяжело оторвалась от взлетной палубы, остальные сгрудившись у края зияющего провала. из которого продолжали вырываться клубы серого дыма ждали своей очереди. Лица пилотов были бледны как мел. Им посчастливилось выйти живыми из вчерашнего боя. Еще не оправившись от него, они должны были снова атаковать неуязвимый русский линкор. Впрочем, этот вылет в любом случае был для них последним. Их авианосец потерял возможность производить прием самолетов, а другой палубы в пределах радиуса их действия не было. Так что сбросив бомбы, израсходовав и боеприпасы, им оставалось только сесть на воду по курсу соединения и молиться о том, чтобы их подобрали корабли э с к о р т а В течение следующих пяти минут. Все п и к и р о в щ и к и поднялись в воздух и начали набирать высоту, кружась над своими кораблями.